Она рассказала, что учится в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина на университетской набережной, где знаменитые сфинксы. Ее специальность — искусствоведение. Остался еще год, она и представления не имеет, где будет работать. ну, Скорее всего, экскурсоводом в каком-нибудь музее. Конечно, родители не отпустят из Ленинграда. Она ведь одна у них, а ей все так надоело. Хотелось бы пожить где-нибудь далеко, совсем одной. Вадим усомнился в искренности ее слов. Он, слава богу, знал, как все цепляются за Ленинград. Советская просто пижонит. Она отлично знает, что влиятельная папочка всегда поможет. При моей специальности уезжать из Ленинграда, это, конечно, безумие, будто отвечая его мыслям, заметила девушка. И потом, я все-таки здесь родилась. «Чего ж ты тогда трепляешься, что хочешь уехать?» — подумал Вадим ради красного словца. А вслух сказал, «А мне хотелось бы жить на берегу озера, в деревне. Дом, баня, лодка и скворечники на каждом дереве». «Вы романтик, Вадим!» Две вороны затеяли возню на песке, одна вырывала у другой раскрытую раковину, Они смешно подпрыгивали, взмахивая крыльями, клевались и хрипло кричали. Третья ворона с вертикально торчащим на спине пером наблюдала за ними, сидя на ветке сосны. Вот она бесшумно спланировала сверху прямо на раковину, на лету схватила ее клювом и отчаянно замахала крыльями в сторону шоссе. Вороны, перестав драться, дружно бросились в погоню. Скоро они все исчезли за кронами деревьев. «Вот и в жизни так», — заметила Вика. «Пока одни выясняют отношения, спорят, что-то доказывают, другие у них из-под носа хватают, что плохо лежит, и деру. «А мне, глядя на ворон, пришла в голову другая мысль», — улыбнулся Вадим. «Откуда у людей жадность? Сколько раз я видел, как человек все тащит в свой дом, на участок, в кладовку, тащит с работы, с улицы». «Готов хватать с неба!» «У одного знакомого художника я увидел в квартире автомобильный знак «Проезд запрещен!» Он прибил его к дверям туалета. Гости удивляются остроумию хозяина. А бедные водители штрафы платят за неправильный проезд. «А при чем тут вороны?» — удивилась Вика. «Вороны?» Вадим взглянул в ту сторону. «Действительно, вороны тут ни при чем». «Странный вы, Вадим. Это хорошо или плохо?» Испытующе посмотрел он девушке в глаза. «Вы напишите про этого художника фильетон?» «Я сейчас работаю над дочерком», — ответил Вадим. «Соприкоснувшись с неприглядными сторонами нашей жизни, мне хочется поскорее написать что-нибудь о хорошем человеке». Он снова бросил взгляд на голдящих ворон — Только почему-то людям интереснее читать про жуликов, воров, хапуг, хамов, а очерки о положительных людях оставляют их равнодушными. — Я рада, что вы неравнодушный, сказала Вика. — Да откуда вы знаете, какой я? — О, — Вадим рассмеялась она, — вы недооцениваете женскую интуицию. — Я вообще плохо знаю женщин, — вздохнул он. Вика внимательно посмотрела на него и спросила совсем о другом. Вам понравился Саша без зубов? Я стараюсь не судить о людях, по первому впечатлению, уклонился Вадим от прямого ответа. Без зубов ему не понравился. Как-то очень уж настырно он обрабатывал пьяненького воробьева. Со стороны видеть это было неприятно, а кинорежиссеру, очевидно, было начихать на других. Он вцепился, как клещ в разомлевшего писателя, даже на миловидную Элеонору, с которой приехал сюда, не обращал внимания. Да и на Вадима с Николаем Мушковым, когда они пришли, он взглянул вскользь и тут же снова повернулся к воробьеву. Что-то хищное было в его грузной фигуре, выражение лица. «Не понравился», — констатировала Вика. Он никому из моих знакомых не нравится. Однако я слышала, что он очень способный. «Я его фильмов не видел», — ответил Вадим. «У него собачий нюх на выигрышную тему», — продолжал Вик. Воробьев для него находка. «Иду на премию», — так он заявляет всем, говоря о будущем фильме по повести Воробьева. «И что вы думаете?» «Получит. Он такой». Князь Святослав говорил, иду на «вы», а современный режиссер — иду на премию. Пытаюсь я понять вас, что вы за человек? Насмешливый, жестокий или... И какой же я? Видя, что она запнулась, спросил Вадим. «Ох, не хотела бы я быть героиней вашего очерка», — сказала она. «Станьте героиней новой повести Виктора Воробьева», — усмехнулся Вадим. «Нет, пожалуй, вы не жестокий, — раздумчиво продолжала девушка скорее, — нетерпимый к недостаткам ближних. До двадцати лет мои близкие и знакомые внушали мне, что я весь состою из одних недостатков». Вдруг разоткровенничался Вадим. «Я чуть уж было и не поверил им. Знаете, Вика, до того, как я всерьез взялся за журналистику, я не знал, что из меня получится». Ну, я и сейчас еще точно не знаю, но чувствую, что занялся делом, которое мне близко и нравится. Когда увидел в газете свой первый филитон, я испытал такое глубокое чувство удовлетворения, какое не испытывал ни от какой другой работы. А поработать мне пришлось немало, как и сменить множество профессий. не дело даже не в том, что я увидел свою фамилию напечатанной. Главное, я понял что могу делать полезное дело, и оно мне по душе. Я ведь написал не только «Здравствуй, папа». У меня написано еще четыре фильетона. Когда писал их, думал «Открытие». А потом перечел и положил, как говорит наш ответственный секретарь, в семейный альбом. Слабые фильетоны, хотя темы, кажется, затронул серьезные. Иногда я пишу фильетон за два-три часа, а бывает и два-три дня бьюсь над ним, — пояснил он. Может, когда быстро получается, это и есть озарение? — Вы меня спрашиваете? — Улыбнулся Вик. — Я письма-то не люблю писать, а за школьное сочинение никогда не получала выше тройки. — Давайте о чем-нибудь другом, — попросил Вадим. Один пишет картины, другой сочиняет музыку, третьей книги. А как все это делается, по-моему, невозможно объяснить. Ну, по крайней мере, я не встречал ни у одного писателя в разумительном объяснении, как он стал писателем. Какие-то несерьезные истории, случаи о, о самом творческом процессе, по-видимому, невозможно написать. Мои фильетоны — это пустячки по сравнению с настоящим творчеством, а я и то не могу вам растолковать, как я их пишу. «Садитесь за письменный стол или за парту в университете и делайте шедевр», — подражая его тону, произнесла она. «О, посмотрите, море выкинуло на берег живого спрута». Показал он на берег, где толстые зеленоватые водоросли свелись в кольца, а одно длинное рубчатое щупальце далеко выползло на песок. Когда тонкая пленка воды накатывалась на эту массу, казалось, она шевелится. — может, это тот самый спрут, который напал в океанских глубинах на легендарного Моби-дика? — Моби-дик сражался в бездне с гигантскими кальмарами, — поправил Вадим. Он очень любил Германа Мелвилла, а «Моби Дика» прочел дважды. Вообще, он увлекался литературой о животном мире. У него была старинная гравюра, на которой изображен поднимающийся из морских глубин огромный, как остров Кракен, не похожий ни на одно животное чудище. И еще хранилась иллюстрация из журнала Знания-Сила. Глубокий пруд, покрытый желтыми осенними листьями, у самой поверхности застыла большая рыбина, задумчиво взирающая из водного мира на воздушный. И сколько было человеческой печали и философского раздумья на выразительной пучеглазой треугольной морде представителя подводного царства. Их беседу прервал Николай Ушков, догнавший их у песчаного мыса, на котором трепыхалась на ветру тоненькая береза с молодыми клейкими листьями. «Через неделю можно смело купаться», — уверенно заметил он, взглянув на залив. Если бы кто-нибудь из них возразил, Николай с удовольствием развил бы эту тему и пока не доказал бы свою правоту, не успокоился, но ему никто не возразил, накинув их. Ревнивым взглядом Ушков помолчал, потом безразличным голосом прибавил «Воробей с беззубовым поскандалили». «Из-за Элеонора?» — спросила Вика. «Ну, ты же знаешь воробья», — продолжал Николай, вспыльчив, как порох. «А ты смотрел на все это и молчал?» — упрекнула Вика. «Элеонору я посадил на электричку, а воробья уложил спать». «Ну, мне опять влетит от мамы», — вздохнула Вика. Впрочем, особенно она не расстроилась. «Твои гости — салонные знаменитости», — вставил Николай. «Им все прощается». «А Миша Бобриков и другие?» «Они что же, как всегда, зубы скалили глядь на них?» И другие — это были еще двое мужчин со смазливой, сильно накрашенной девицей с длинными белыми волосами. Она на прополую, кокетничала с приятелями Бобрикова. Сам инженер совсем не пил, он был за рулем, это его Волга стояла у забора, да его никто и не заставлял. Он был из тех, которые сами решают, пить им или нет. Рослый круглолицей Вася Попков, на вид эдкий добродушный уволень, глаза его, когда он смотрел на женщин, заволакивала бархатная поволока, Позже Николай сказал Вадиму, что Вася завзятый бабник, причем пристает ко всем, как банный лист, и от него не так-то просто отвязаться. Хватка у него мертвая. Работает он директором овощного магазина. Попков, пользуясь тем, что куда-то исчез Бобриков, склонился к уху пышноволосой невозмутимой девушки, круглое лоснящееся лицо его приняло слащавое выражение «Бобриков и Ко укатили в город». «Велели тебе кланяться», — сказал Вики Николай. «А ты чего же не уехал?» «А что? Мне тоже следовало уехать?» — небрежно произнес Николай. «Я как-то об этом не подумал». И снова поддел ногой консервную банку. Она с грохотом откатилась к самой воде. «Ужасный человек», — повернулась к нему Вика. «Тебя невозможно разозлить». — Ну, ты хотя бы раз с кем-нибудь всерьез поругался? — Я на это отвечу тебе словами Гегеля, — улыбнулся Николай. — Кто хочет достигнуть великого, тот должен, как говорит Гетте, уметь ограничивать себя. Кто же, напротив, хочет всего, тот на самом деле ничего не хочет и ничего не достигнет. — Есть на свете что-либо такое, чего ты не знаешь? — спросила Вика. Человек далеко не совершенен, но стремиться к совершенству необходимо, иначе цивилизация остановится на месте, и вместо всемирного прогресса начнется регресс. — Тоже Гегель? — хихикнула Вика. — Ну, я не так уж часто цитирую великих людей, — сказал Николай. — Они тоже немало глупостей наговорили, и повторять их — значит публично признать собственное невежество. Выкатив ногой банку на ровное место, он поддал ее носком ботинка. Сидевшая на волне чайка вскрикнула и сорвалась с места. «Я не хочу рассуждать о высоких материях», — воскликнула девушка. «Посмотрите вокруг, солнце, небо, облака и море. Мне, наверное, нужно было жить на природе. Вадим, когда поселишься в деревне на берегу озера, пригласишь меня в гости?» «Красивые слова!» Подзадорил ее Ушков. «Ты знаешь, что такое деревня? Это труд с утра до вечера. Колхозное поле, свой приусадебный участок, скотина, синокос, уборка картофеля, жатва, заготовка дров. Да разве все перечислишь? Чем круглый год занимается сельский житель? Кстати, деревенские женщины рано старятся, молодежь рвется в города». Солдаты из армии не возвращаются в село, потому что им там скучно. Ты невозможный человек, Кушков. И перестань ты эту дурацкую банку ногой поддавать, — бросила на него сердитый взгляд Вика. С тобой даже помечтать нельзя. Ты никогда писателем не станешь. У тебя нет воображения. Я критик, — улыбнулся Николай и поддал банку. Я люблю деревню. Вернул Вадим. Но всегда там жить, наверное, не смог бы. Гении рождаются в деревне, а умирать приезжают в город, заметил Николай. Я убежден, что рано или поздно русский человек потянется к земле. Деревня никогда не умрет. Сейчас там стариков и старух больше, чем молодых, но люди все равно вернутся к земле. Она позовет. Тебя еще не позвала? Подначил Вадим. «Дело не в личностях», — сказал Николай. «Я говорю об общественных явлениях. Если все люди из деревни кинутся в город, то будет нарушено равновесие, а природа...» Он бросил насмешливый взгляд на девушку. «Которую ты так любишь?» «Не потерпит этого». Вадим улыбнулся и торжественно продекламировал. Прочие твари, пригнувшись к земле, только землю и видят. Лик человека ж вознесся, и небо стал созерцать он, гордо подняв свои взоры к далеким небесным светилам. — Мальчики, какие вы умные покачала конским хвостом Вика. — Подумать только, а видя наизусть читают... Она весело посмотрела на них, взмахнула руками, как крыльями, и крикнула «Мне скучно с вами, чертовы интеллектуалы», повернулась и легко побежала по песчаному берегу вперед. И юбка приподнялась на бегу, одна босоножка соскочила с ноги, она небрежно сбросила и вторую, которая откатилась к самой воде. Облетая солнцем, девушка стремительно удалялась от них, Вороны отлетали в сторону, уступая ей путь, чайки, сидя на валунах, поворачивали точеные головы ей вслед. — Бежит, как спринтер, — сказал Вадим, и вдруг, по-мальчишески гикнув, помчался за ней. Какое-то время Николай шагал вслед за ними, гоняя перед собой смятую банку, Он поднял босоножки, стряхнул с них золотистый песок, в последний раз поддал зазвеневшую банку, жмурясь, взглянул на блестящую синь залива и, размахивая белыми босоножками, что есть духу, припустил за ними. Недовольные вороны, снова собравшиеся у кромки пляжа, брызнули серыми снарядами в разные стороны. Ветер взребил воду, хлестнул песчинками по округлым бокам опрокинутых лодок, Весело зашумел в сосновых ветвях.